Глава восьмая. Сражение в Тысячелетнем Королевстве. Монстров было много, а места меньше, чем у людей. И всё же место называли страной. Притом, сколько сюда было брошено вражеских сил, слабыми их было не назвать. Но почти все эльфы были сильными магами. К тому же многие владели магией духов. А ещё они были лучниками с огромным опытом за спиной. Монстры прибывали, но перед ними были не слабые люди. То есть из-за слабых монстров никто не переживал. А той жизни тысячелетнее королевство пало. Значит, их взяли силой, числом и тем, что на кого-то не действовала магия духов. Конечно, эльфы с одними луками уже несли серьёзную угрозу. Но это были лишь цветочки перед настоящей магией. Пусть это было действительно, но есть существа, на которых магия не действует. А особенностью эльфов было то, что физически они уступают людям. Лишившись луком, они едва могли держаться в ближнем бою. Они в основном были раперистами, и крепких монстров привыкли побеждать магией. поэтому ими было сложно обороняться. Я точно помнил, что здесь были не только монстры, но и чернокнижники. Они использовали свои силы и убивали эльфов одного с другим. Эльфы ничего не могли сделать. Чернокнижники использовали какое-то устройство, которое аннулировало всякий магический эффект. Магический отдел хотел повторить эту технику, но всё остановилось на середине. Они не смогли даже понять суть действия. То есть магические предметы демонов могли подавить эльфов. И вот... «Джон, магия!» прокричала Трис, которая пыталась направить на монстра магию, но не сделала этого. Она достала меч и стала отбиваться от атаки. Это значило... «Магия не работает!» Я тоже попробовал использовать магию, но ничего не вышло. Но она просто не выходила из тела. Я мог полагаться на усиление. Было бы куда хуже, если бы ещё и усиление не действовало. В армии противодействия демонам мы как следует тренировались. Но у всего есть предел. Было важно усиливать своё тело с помощью магии. Были и те, кому это было ни к чему. Я увидел Мориса, который танцевал точно ветер. Герой Морис. Он не проявлял пощадок монстрам. Настоящий герой. Не знаю, использовал ли он усиление, но ему это было ни к чему. Он без этого легко расправлялся с врагами. «На него можно было положиться». «Разобравшись со всеми, мы пошли дальше». «Всюду проходили стычки, и враг целился туда, где было больше людей». «И еще...» «Там убежище!» — прокричал Трис. «Там собирались дети и старики, которые не могли сражаться». «Потому наша цель немного сместилась с простого — истребить демонов». «Строго говоря, моей целью было создать для людей более светлое будущее». «Истребить демонов не более, чем метод» потому надо было защитить детей, за которыми было будущее и наделённых опытом прожитых лет стариков. «Тогда вперёд! Морис, Мире, вы с нами?» «Ага». «Да». Услышав меня, они дали короткие ответы, и мы пошли дальше. Мы уже перебили кучу монстров, защищая убежище и жителей. Наша усталость уже почти достигла предела, но по Морису этого было пока не видать. В силе героя, похоже, нет предела. Всем остальным же было тяжело. На всех очень сильно сказывалось то, что действовать приходилось без магии. Встреченные нами мечники эльфа были очень напряжены. При том, что действовать они привыкли с помощью магии, это было понятно. «Джон, ты в порядке?» — спросил встревоженный Морис. А я улыбнулся и ответил. «Да, сил пока хватает. Куда важнее, как там Трис и Мире. «Они ведь девушки. Им куда тяжелее, чем тебе, Джон. Была бы магия, уже бы стало проще. Но что для этого нужно?» Морис посмотрел на девушек, а потом стал осматриваться по сторонам. Всюду сражались эльфы. Они как-то отбивались, и всё же было видно, каким это нелегко даётся. «Магия. Надо как-то найти того, кто использует устройство, аннулирующее её. Ну вот получится ли?» Пробормотал я, и Морис согласно кивнул. «Понимаю. Все наши проблемы в первую очередь из-за него». Я внезапно сказал об устройстве, блокирующем магию. И тут бы стоило начать сомневаться. Но Моррис не сделал этого, а просто принял как факт. Раз так, может и стоило бы потом ему обо всём рассказать. Но сейчас важнее этот прибор. Скорее всего. При том, что магия внезапно перестала действовать на такой большой территории, это наверняка вызвано искусственно. Вся сила хранится в земле, потому магия не может вообще не работать. Но сейчас происходит именно это. Ясно. Но почему это именно устройство? Может просто мощная магия... Может, но для этого надо много сил, чтобы подавить ману всех эльфов. Да и нельзя так объяснить то, что усиление магии работает. А вот устройство могло бы блокировать выход магии. Для усиления много магии не надо, и выпускать её из тела тоже. В магическом университете Наклоропер иллюзий Брубаха изучали предотвращение активации магии. И делали они это, чтобы лишить демонов большей части силы. Так бы мы смогли запечатать мощную магию демонов, их приборы тоже бы перестали работать. Но пока успеха добиться не вышло, всё оставалось на уровне теории. Вот как? Тогда вот он очень подозрительный. Моррис смотрел в одном направлении. Это было огромное дерево. Там были дома эльфов, но по сути это было лишь дерево. И на самом верху дерева была подозрительная фиолетовая сфера и подозрительный тип. Это... Исходя из цвета же демон... Ты видишь? Я мог понять, что там был человек, но цвета кожи я разглядеть не мог. Все же силы героя поражают. По силе он уже во всем обходил людей. Хотя сейчас это было неважно. И как нам его отсюда атаковать? Раз магию использовать нельзя, стоит попросить кого-то из эльфа выстрелить из лука? Предложил я, а Морис покачал головой. Это ни к чему, сказал он и подобрал лук лежавшего неподалеку эльфа. Он достал одно стрело и стал целиться в демона. Морис, неужели...» Я был удивлён, а парень лишь улыбнулся. «Ужели...» Сказал он и выстрелил. Стрела пошла по прямой и добралась до демона на верхушке. Не верилось, что с такого расстояния можно попасть. Но, похоже, все мои ожидания были обмануты. Стрела добралась прямо до демона. Похоже, он удивился, утратил равновесие и упал на землю. «Отлично, идём, Джон». «Да». «Трис смире, если вам тяжело, можете подождать здесь!» Услышав Мориса, я обратился к уставшим девушкам и последовал за парнем. «А, кто это сделал?» Под деревом кричал чернокнижник, вытаскивающий стрелу из своей руки. Это был крупный мужчина с серой кожей. В его руке была фиолетовая сфера, излучавшая что-то угрожающее. «Это устройство блокирует всю магию», — добравшись спросил Морис, «А демон, наконец, заметил нас». «Вы? Это ведь ваша стрела?» На вопрос демона Морис прищурился и направил на врага меч. «Вопросы здесь задаем мы. Живо отвечай!» Но демон не испугался, а лишь зловеще улыбнулся. «Ммм, да, верно. Я ответил, а теперь отвечаете вы!» Несмотря на наглость демона, Морис спокойно ответил. «Это я стрелял. Если не хочешь получить еще, отдай устройство». После этих слов на лице демона появилась ненависть. «Отдать? Меня ранил человек, и за это ты поплатишься жизнью! Если нужна сфера, то убей меня и отбери!» Он направил на нас ладони. «Быть не может». В следующий миг с его руки сорвалась магия. К нам летела огромная огненная сфера. И не стоило пытаться отбиться от огня. Я и Морис как-то смогли уклониться от него. Хотя как-то уклонился только я. Морис легко ушел от атаки. «Мы-то магией пользоваться не можем, так что это довольно нечестно», — сказал я, а Морис пожал плечами. «С ним я справлюсь. Джон, я не дам ему уйти и убью». Мужчина крепко сжал меч и оттолкнулся от земли. Мэх, сколько уже длилось сражение!» Демон был довольно сильным, и времени бои заняло много. Но на моей стороне был герой, без особых ран он одолел демона. Всему израненному демону осталось нанести последний удар. Моррис сказал ему, «А теперь отдай устройство». «Ха, раз оно тебе нужно, забирай!» Прокричал демон и кинул фиолетовую сферу в Морриса. А сам он взмахнул своими острыми когтями. Похоже, всё ещё не сдался. Но я прекрасно понимал, что они не недооценивают героя, тем более в своём состоянии. «Благодарю». Моррис поймал сферу левой рукой, А мечом в правой руке срубил демону голову. И что с ней делать? – спросил Морис, рассматривая сферу. В бою героя не было равных, но что делать с магическим предметом, он не представлял. Но в той жизни этим занимались на Клурарк, и сейчас это должен был сделать я, что было немного непривычно. В любом случае, надо как-то остановить устройство. Я взял у Мориса сферу и стал изучать. Технологии были необычные. Я не знал, что делать с прибором. Демоны ушли куда дальше, чем мы. Но мне было главное понять, как отключить устройство. Похоже, было достаточно наполнить его маной. При том, что надо было сделать это при условии, что мана была запечатана. Но владелец сферы, похоже, не испытывал проблем из-за этого. Должно быть, в этом и была причина. Подержи, Морис. Я передал сферу мужчине и попробовал использовать магию. Из руки вышел огонь. Похоже, магия вернулась. С облегчением сказал Моррис. Да, вроде так. Теперь эльфам будет проще. Джон, Моррис, пока мы разговаривали, услышали приближающиеся шаги, незнакомые голоса. Там были Трис и Мирея. У вас все хорошо? Стоило спросить, и Миры, переводя дыхание, ответила: Да вроде бы. Мы хотели последовать за вами. Магия вернулась, я смогла использовать магию восстановления сил, после чего мы поспешили сюда. Обычная магия исцеления не позволяет восстанавливать силы. Это способность девушки, называемой «святой». Хотя это тоже была магия, потому она не избежала действия устройства. Всё же всесилен был только лишь герой Морис. «Вот как? Раз магия вернулась, мы можем продолжать сражаться?» «Да, верно». Ответив мне, Мире посмотрела на Трис. «Неужели что-то случилось?» «Думая об этом, я тоже посмотрел на девушку». Трис мрачно сказала... «Джон, хоть мы можем использовать обычную магию, магия духов так и не вернулась».